«Проклятый!» «Что ты собираешься делать?» Вопрос Лорена вырвал его из потока бессмысленной животной радости. «Что делать?» — переспросил Расти, разглядывая свои руки. «Не знаю. Я хотел бы остаться здесь еще немного». Эльф молчал и человек добавил. «Если это невозможно, я уйду прямо сейчас». «Это возможно», — обронил Лорен. «Ты уйдешь, когда и куда захочешь. Но я должен знать, куда и когда. Сейчас можешь не отвечать». «Ну отчего же?» — вскинул голову Эрасти. «Я уйду зимой, когда можно будет пройти через болото, а пойду я в Эртрут. Не в Арцию?» «В Арцию?» — Эрасти удивленно поднял темную бровь. «А почему я должен идти в Арцию? Что я там позабыл? Разве ты не хочешь отомстить?» «Я не стану мстить Ангелю». «Почему? Ты не веришь в его предательство или по-прежнему любишь его и потому прощаешь?» Он задумался. Иногда выразить словами то, что кажется очевидным, труднее, чем скрыть незнание в потоке витиеватых фраз. Эльф ждал ответа, было ясно, что он его не отпустит, пока не поймет. Эрастий поднял голову. «Я попробую объяснить. Я не верю, что меня предал ангель. Я это знаю, знал и раньше, до того, как ты мне об этом сказал. Кольцо... его можно украсть». «Можно украсть кольцо, но не слова, с которыми мне его передали» а во вторых хотя довольно и первого довода во вторых церно кривовато улыбнулся ангхель не может жить спокойно пока жив я понимаешь ну как объяснить вечному и прекрасному созданию наивному даже в своей мудрости то что может понять лишь смертный не понимай, объясни а эльф оказывается уметьет шутить чего то это открытие поразило его больше, чем собственное чудесное спасение и осознание того, что в Таде живут не только люди, и что многое из того, что он почитал сказками, существует или существовало. Я жду и расти Ну, может, это прозвучит глупо, но Анхель хотел того же, что и я. Справедливости и милосердия для тех, кто не может позаботиться о себе сам. Ради этого он пошел против семьи, был готов на все, даже на смерть. Это он открыл мне глаза. — Ты прощаешь его из чувства благодарности? — Я не прощаю его. — Лорен, ты сам завел этот разговор, так выслушай меня до конца. Мне и так трудно говорить. Мысли расползаются, как котята из корзинки. Если я сейчас не смогу объясниться, я этого никогда не смогу. Эльф больше не перебивал, только смотрел огромными синими глазами. Похоже, этот разговор был ему очень важен. — Понимаешь, Лорен, творец, как же мало слов в артистском языке. анхель верил в то, что делал. А я поверил ему. Я не верил ни в Творца, ни в Антипода, но свобода стала моим Богом. Свобода для всех и милосердие для тех, кто в нем нуждается. Мы двадцать раз были готовы за это умереть, но мы не умерли, а победили. И все пошло не так. Нам казалось, что стоит выполоть сорняки, и тут же мир зарастет лилиями и виноградом. А вместо одного большого зла из земли полезли десятки малых, каждый из которых хотел стать большим. Наверное, я говорю глупо. «Отнюдь нет. Продолжай». Ангелю было труднее, чем мне. Он был первым, а я вторым. Решал он, и решения эти часто были не такими, как мне хотелось. Но когда-то нам обоим виделось Измирии. Он все больше и больше становился императором, а я оставался резистантом. В конце концов, мы перестали понимать друг друга. Он считал, что по-другому нельзя, а я считал, что нельзя делать то, что делает он. Иначе зачем было нужно городить огороды и свергать Пурину? Чтобы стать такими же, ну разве что чуток получше? Наша дружба была очень крепкой. Она выдержала два года власти, но потом мы все же рассорились. Когда он приказал подавить голодный бунт? Да, голодных на улицу вывели сторонники Пурины, предварительно выкатив им вина. Да не брось, Анхель, на усмирение тяжело вооруженных всадников. Пьяная толпа разнесла бы не только императорский дворец, но и всю столицу, Но ведь они действительно были голодными, им было плохо. Во времена Пурины в Мунте жили лучше, чем в провинциях, а после нашей победы всем стало одинаково худо. Анхель считал, что он справится с голодом и нищетой, но для этого ему нужно было остаться у власти. А я видел, что ему прежде всего нужно сохранить власть. Он, конечно, постарается накормить и защитить своих подданных, но для него они стали уже не целью, а средством, чтобы он не говорил. Мы поссорились, это было ужасно. Мы орали друг на друга, как торговки на базаре. В конце концов, я хлопнул дверью. Анхелик крикнул мне вслед, чтобы я образумился. Утром мы встретились и заговорили о делах, но все это было враньем. Я думал, несколько месяцев, а потом все же вернул подаренное кольцо и сказал, что ухожу. Я решил все начать сначала. Товиус Эртрудский не лучше свергнутого нами пурины. Я подниму восстание, а потом... В Эртруде все должно быть иначе, чем в парции. Если мне повезет, люди увидят, что можно жить без зла, лжи и ненависти, свобода для всех и милосердие к слабым. Что еще нужно человеку? Ты молчишь? Я слушаю. Мне кажется, я понимаю, чего ты хочешь, но почему ты решил, что Анхель тебе враг? Если у меня получится, он поймет, что зря предал сам себя. Анхель гордец, он не смирится с тем, что я смог то, что не удалось ему». Победи я, жизнь ангеля окажется зачеркнута им самим. А вот если я погибну, он будет прав, по крайней мере, в глазах других. Значит, и вправду есть только один путь, путь меньшего зла, по которому он и пошел. Ты тоже так полагаешь? Нет. Пусть я проиграю, но покажу дорогу. Рано или поздно, но кто-то докажет, что власть может быть сильной без жестокости, а властелин оставаться человеком. Значит, ты все-таки простил». — Ну, может быть и так, — Эрасти пожал плечами. — По крайней мере, я не хочу платить Анхелю его же монетой. — Эртруд нас рассудит. Я уничтожу Товиуса, и если в Эртруде забудут, как боятся солдаты и кланяться сильным, это и будет, и моим ответом Анхелю, и, если хочешь, местью. — Нет, и Эрасти, — рука ларена коснулась его плеча, — ты не поедешь в Эртруд. Возможно, люди потом и поймут то, о чем ты говоришь, но не ты и не сейчас это им расскажешь. «Тебя ждет другая участь, и ты сам ее только что избрал».